Глава четвертая «Брат, я не ослышался. Мне жениться на этом посмешище? Какое-то бледное недоразумение». «Да, Рен», — устало произнес герцог, «кроме тебя больше некому. Пойми, этот союз важен для нас. Ровен тай, нужен мир. И я почему-то должен расплачиваться за это собственной свободой. Если Кель Раршу так приспичило, посам жениться на Светлой или поищи другого дурака, возмутился лорд. А мне вдруг стало так обидно, что захотелось выскочить из шкафа, где я спряталась, и высказать, что думаю об этом замужестве. Едва лорд озвучил имя жениха на приёме, как среди придворных поднялся ропот. Меня распорядились проводить в покои подготовить к свадьбе. Медлить с этим герцог к ней пожелал, заявив, что сегодня же вечером Я стану леди Коллинг. Сам Рэндалл Коллинг сначала ничем не выдал удивления, зато наедине с родственником не стеснялся в выражениях. Слава погу, у меня хватило выдержки и не делать глупости и дослушать разговоры до конца. Когда еще повезет узнать, что уготовили враги? Меня скоро хватится и непременно доложат хозяину. А вдруг у герцога есть способ отследить подарок? Между прочим, сбежала я из закрытой комнаты, воспользовавшись по тайным ходам. Не зря Талли Дели Рок так жадно пялился на подарок герцога Корлинга. Перстенек открывал любые двери. Случайно обратила внимание, как засветилась стеновая панель, когда я проходила мимо. А ходила я много, размышляя, как быть дальше. Наличие такого вот хода сразу навело на мысль... Что точно таким же способом кто-то пробрался в супружескую спальню и убил Раэля. Смущал только способ убийства. И если верить Лавне, тёмному не по телу создать клинок света, а её воспитанница не способна на убийство. Ага. Едва и обнаружил выход из запертой комнаты, ни минуто не раздумывала и сбежала оттуда. Не хватало, чтобы меня застали в расплох. Конечно, существовал риск Столкнуться с убийцей в узких проходах между стен, но я отчаянно полезла туда в надежде на удачу. В замкнутом помещении у меня нет шансов, а так хоть и разведаю безопасный путь и сбегу при первой же возможности. Вот так я и попала в кабинет герцога, вывалившись из прохода за минуту, до того, как в него вошел хозяин. Думала, сердце выпрыгнет из груди, когда ринулась к ближайшему шкафу и затаилась среди вороха запылившейся одежды. «Рен, сам подумай, какую выгоду получишь от женитьбы?» Принялся убеждать брата Рагнар Корлинг. «Это приказ императора, значит, спокойно пошлешь семейку Литлов в бездну вместе с их дочуркой. У тебя появится время на личные проекты». А с поддержкой Келя Рариша возможны дополнительные финансирования от Совета магов. Вдобавок статус женатого человека избавит тебя от ежегодного участия в ярмарке невест. К тому же сам подумай, сколько детей успеет родить Светла, пока не загнётся от губительного воздействия тёмной магии? Одно-двух, а после будешь свободен как ветер. Зато обеспечишь себя наследниками, пока империя подготовится к новому удару. Ты забываешь, что тут пару лет я вынужден буду довольствоваться только одной женщиной, скривился лорд. Я ж со скуки сдохну. Слышал светлые холодны в постели и не способны доставить мужчине удовольствие. "У всего есть цена", возразил Герцог. "И я бы не назвал девчонку холодной. Видел с каким оплонбом появилась на приём. Сам же с ней взгляда не сводил, я это заметил". У тебя сейчас глаза горят в предвкушении брачной ночи. Это мое решение как главы рода, и тебе придется с ним смириться. Ну хорошо, сдался будущий муженек. Допустим, я соглашусь на этот брак, но уже завтра мне предстоит вернуться на службу. Через пару дней там бездна знает, что будет твориться. Не вижу проблемы. Главное, брак консумируй. Пусть эти светло уберутся отсюда побыстрее, а дальше делай, что хочешь». Например, оставь её здесь на первое время. Подыщешь дом, наймёшь слуг и охрану, а после перевезёшь туда жену. Не станешь же ты приводить Светлу в холостяцкую квартиру. Вот уж точно нет, фыркнул лорд. Моей жене там нечего делать. Ты прав, брат. Первое время будет не до супруге, а когда приёмная волна спадёт, тогда и решу по ситуации. На этом разговор братьев завершился, и они оба вышли из кабинета. Я тихонько выбралась из шкафа, негодуя от той участи, что готовили мне темные. Значит, использовать решили и уморить рождением наследников. Но нет, я вам не светлая, чтобы покорно овцу идти на заклание. Может, для Кейтлин этот брак был жертвой во имя родной страны, но для меня натуральное убийство с отложенным по времени результатом. Учитывая, какие приятные мгновения доставила проверка некромансера, нетрудно догадаться... что от перенасыщения темной силой я попросту загнусь. Бежать надо отсюда и подальше. Вот только куда. В поисках информации того, что могло бы пригодиться для побега, сунула ноза в бумаге на столе герцога, порылась в ящиках. Моя добыча стал увесистый мешочек с монетами и карт империи Рован Тай. Еще на глаза попались книги по темной магии и целительству. Жаль, много в руках не унесешь. Да и заметно было бы пропадание с полок в большом количестве. Помимо этого, в кабинете находилось куча дорогих вещей вроде ручки с золотым тиснением или канцелярского набора из натурального камня. Но на каждой стоял герб Корлингов, слишком приметный, чтобы рассчитывать на продажу. Ведь меня обязательно будут искать, а это яркий след. Даже от перстня, что подарил хозяин дома, необходимо избавиться. Примерный план побега у меня уже вырисовывался, остались детали. Например, получится ли ускользнуть из замка до брачной церемонии? Что-то подсказывало, этого не допустит ни светлое, ни тёмное. Значит, свадьбы и того, что за этим последует, не избежать. Зато после церемонии никому до меня не будет дела. Дождусь подходящего момента и сбегу, но в одиночку подобное не провернуть. Мне срочно требовался союзник. И кроме Лавны Глэр, я не видела других кандидатур. Не знаю, каким чудом, но мне удалось вернуться в свою комнату, прежде чем обнаружили пропажу. Перед уходом я сложила подушки на кровати и накрыла их покрывалом, так, чтобы создавалось впечатление спящего человека. Слуги, если заглядывали, то были уверены в том, что я отдыхаю. Та же кормилица грудью бы встала на мою защиту, уповая на невзгоды, что мне довелось пережить. Лавна и пришла меня будить, сообщив, что до церемонии осталось немного времени. Ванну я уже принимала после подземелья, и меня сильно озадачил факт, что самой мыться не полагалось. Для этого имелись служанки, аккуратно поливающие теплой водичкой и мягкими движениями смывающие въевшуюся в кожу грязь. Положение обязывало пользоваться этими привилегиями, вот и пришлось смириться. Я представила, что попала в элитный косметический салон и с удовольствием отдалась в заботливые руки девушек. — Вы позволите? — робко спросила темная, указывая на туалетный столик, забитый баночками румян, тени и прочих косметических принадлежностей. — Только не слишком ярко. Я разрешила себе накрасить. — Подчеркните глаза и нанесите блеск на губы. Лавно бдительно, наблюдающая за процессом, недовольно засопела. Не пристало светлой леди использовать все эти ухищрения, достаточно природной красоты, которую вас щедро одарили матушка с батюшкой. Разве здесь есть ценители подобной красоты? Удивлённо вскинула бровь. Тем более такую кит гость уже видели, а новая, будь уверена, всех ещё удивит. В конце концов, равантайки привыкли к подобным ухищрениям. Как будущая жена лорда, я докажу, что ничуть не хуже тёмных Я точно знала, как косметика способна изменить внешность. А тут в наличии белёсые реснички, хоть и густые, брови светлы, никакой выразительности. Вдобавок и захотелось вдруг проучить одного нахала, вздумавшего обозвать меня посмешищем. Посмотрим, кто ещё над кем посмеётся. Замуж в империи Рованта невесты выходили в красном. Но герцогиня де Мара придерживалась традиции родины. А потому на первом обряде появилась в белом наряде. Его-то мне и принесли, тщательно отутюжив и почистив с прошлого раза. Я приложила к себе пышное платье с многочисленными рюшами и оборками и поняла, что не хочу быть похожей на зефирку. К тому же не всем блондинкам подходил белый цвет, и Кейт не исключение. Бледная муль, хотя и симпатичная. А другие варианты есть? Поинтересовалась Улавны. На что-то испуганно взматала головой. Зачем другие варианты? Это платье работы латранских мастериц. Посмотри, какая искусная вышивка, указала на корсет, расшитый серебряной нитью. А кружево, а нижнейший шёлк. Наряд обошёлся твоему отцу в кругленькую сумму. И что, теперь вот до самой смерти носить? Капризно поджала губы. Я уже надевала это платье, и сейчас хочу другое. В самом деле, бывшей хозяйке тела Бела не принесло счастья, а я очень не хотела повторить её судьбу. Если госпожа позволит, подало робкий голос служанка. В присутствии лавны она опасалась слово лишнего сказать. Герцог Корлинг заранее велил приготовить несколько свадебных платьев, но в прошлый раз вы даже не взглянули на них. Быть может, вам будет угодно выбрать что-то соответствующее традициям Рованталь. «Угодно, неси!» — потёрла руки в предвкушении. «Я покажу этому за знаки бледное недоразумение. Мечтаю увидеть вытянувшееся лицо Лорода, когда перед ним предстанет светлое во всеоружие, а ещё больше грела мысль о мести тёмному. Хотел использовать меня и задвинуть в угол, пока буду вынашивать его наследника, вот и не угадал. Ты забываешь...» Что эту пару лет я вынужден буду довольствоваться только одной женщиной? Ха. Никем не будешь довольствоваться, потому что я не собираюсь покорно сидеть и ждать, пока меня облагодетельствуют. Кей, девочка, ты уверена? Уточнила, кормилеца, когда служанка Опрометь бросила исполнять поручения. Более чем, Каварну усмехнулась. Впрочем, постаралась скрыть усмешку от Лавне. чтобы не выдать себя не нароком. Служанка, вполне расторопная девица, вернулась быстро. Её сопровождали три девушки, помогающие нести наряды. Пышный модель яд брокавала сразу, остановившись на приталенном силуэте с расклешённой к низу юбкой и длинным подолом. Платье оставляло плечи открытыми и имело корсет, поддерживавший грудь и делавший талию узкой. Спина тоже была оголена, причём вырез доставал до копчика. И прикрылось лишь алыми нитями шнуровки. Подол и лиф сверкали тёмно-красными камнями. Единственное, что в этом наряде отсутствовало фата. Но её мне тут же соорудили, безжалостно ободрав органзу с другого платья. Закреплённая на замысловатой причёске диадемой, она оказалась удивительно к месту. "Ну что, невеста готова?" поинтересовался кто-то нетерпеливо за дверью. "Готова." Я с гордостью посмотрела в зеркало на вызывающую яркую блондинку и подмигнула отражению. Затем опустила часть фаты, скрывая лицо, и направилась к выходу, осторожно переступая по ковру высокими каблучками туфель. «Кейт, это ты?» — ахнул граф Дели Рок, которому повторно выпала честь вести меня к алтарю. «Леди де Мара!» — поспешно исправился мужчина, пожирая голодным взглядом. Вы безупречно, обворожительно. Это платье так вам идёт. Жаль, что в наших краях не принято носить подобных нарядов. Благодарю, граф. Я улыбнулась, довольная произведённым эффектом. Идёмте уже, а то опоздаем. Вы так торопитесь выйти замуж? Припал к мелодушке затянутый вола кружева. Хочу побыстрее с этим покончить. Страстный, раздевающий взгляд мужчины напомнил Что ожидается в финале вечера? Я старалась об этом не думать, отвлечься, занять мысли чем-то другим, но чем ближе наступал час Х, тем больше пустота образовывалась внизу живота. Так бывало, когда я накануне экзамена переживала и волновалась. Глядя на себя в зеркало, я видела чужое лицо. Возможно, поэтому воспринимала события так, будто они происходили не со мной. Однако чувство никуда не дениш. Например, сейчас я ощущала жар горячих губ талия Дели Рока на внутренней части ладони. Он прикасался так интимно, будто имел на это право, а в его глазах плескались тайны и томительные ожидания чего-то. «Что-то не так?» — прошептала чуть слышно. «Не делай вид, что тебе все равно, Кейти!» — выдохнул мужчина с отчаянием. «Ого, какие страсти!» — изумленно вскинула бровь. «Граф!» Чего это вы застыли, как истукан? Сами же поторопливали. Опаздываем, пробурчала за спиной Лавна. Свадьбу уже не отменить, и вы ничего с этим поделать не сможете.